Глава 18 Посоветовавшись, мы решили двигаться в Аспас. Роуну срочно нужна была помощь лекаря, а земли темных вод были ближе всего. «Райма?» Я была несказанно удивлена, увидев женщину, которая вместе с Айрой и другими слугами ждала нас у подъездного крыльца. «Как ты тут оказалась?» «Она пришла к нам с Роуном», — ответила за нее Айра. «Ах, Сьерра». «Как же я рада, что с вами все в порядке!» Сплеснула Раем руками и промокнула краем передника уголки глаз. «А что со Серым Фаретом?» Ее взволнованный взгляд упал на Роуна, которого снимали с лошади. «Мы были в пустоши», — отозвалась я. «Он пострадал от теней, и ему нужна помощь». «А вы, Сера, не пострадали?» «Как вы? Вы ведь исчезли. Мы ничего не знали о вас». «В порядке». Кивнула я и вспомнила о Гарде. «А вот...» Но Райма уже и сама увидела своего господина. Она тихонько вскрикнула и тут же зажала рот ладонью. «Что с ним?» — прошептала она. сергард тоже был в пустоше. и, кажется, повредился рассудком», — сухо ответила я. «Жалеть этого мага не было никакого желания». «Какой ужас!» — покачала головой Райма и попятилась. «Как же так? И что с ним сейчас будет?» «Не знаю». Я проводила глазами гарда, которого вел куда-то один из солдат Мауриона. Но, думаю, сюда ему не избежать. Та лишь шмыкнула носом и снова протерла глаза. «Хорошо, что хоть с вами все в порядке», — сказала она потом. «Теперь бы ещё Сьерфарат поправился». «Ой, сир а это тот амулет, да?» Она вдруг заметила Ранниган. «Значит, Сьерфарат передал вам его, да?» Я улыбнулась и потерла пальцами теплый голубой камень. «Это тот самый». «Не знаешь, как он попал к Сьеру Фарату?» «Я ведь уронила его тогда». «Так это я подобрала его и принесла Сьеру. Райма тоже заулыбалась и попросила у него защиты. «Вот Сьерра взял меня с собой». «Спасибо». Я, расчувствовавшись, обняла женщину. «Спасибо, что помогла». «Не за что, Сьера, не за что», — смутилась та. «Идите лучше отдыхать». «Он, вы какая уставшая». Еще и испачкались в грязи». Вам сделать ванну. Буду очень благодарна. Я кивнула и торопливо направилась в жилые покои. Мне нужно было узнать, как там Роун. Его занесли в ту же спальню, где мы ночевали в прошлый раз, и я совсем не возражала, что и мне досталась соседняя комната. Лекарь пришел быстро, осмотрел фарты и сказал, что с ним все в порядке. Сьер сейчас находится в глубоком сне, пояснил он. Видимо, он потерял много сил, поэтому ему надо время, чтобы восстановиться. А вообще, чудо, что он остался жить после встречи с тенями. Даже трудно представить, как это произошло. Чудо, не иначе. Он просто очень хотел жить. Усмехнулся Лукас Морой, глянув на меня. А еще дал мне клятву, что вернется целым и невредимым. И, как видите, сдержал ее. Роун спал почти весь день. Я за это время успела принять ванну, отдохнуть, поиграть с маленькими хозяйками замка и еще раз обсудить за ужином все, что произошло в пустоши с их родителями и Лукасом мороем Призналась даже, что это я уничтожила часть пустоши. Я, конечно, слышал, что первородные могут управлять несколькими стихиями, но никогда не думал, что смогу это увидеть воочию, прокомментировал Лукас. «Значит, ты сможешь избавить нас...» И это стальной пустоши. Давайте не будем загадывать, Сермурой, улыбнулась я. Я еще сама плохо представляю, как это у меня выходит. Тем более я читала, что первородные могут пользоваться своим даром нечасто. Близилась ночь, а Фарат все еще пребывал во сне. Я уже тоже приготовилась ко сну, но прежде чем лечь, решила еще на минутку заглянуть к нему. В комнате горел приглушенный свет, а через приоткрытое окно с улицы. Проникали ароматы свежести и доносилось перестукивание дождя. Я поправила на Роуне одеяло и присела рядом на кровать. Взяла его за руку, а он вдруг открыл глаза. Мое сердце радостно забилось. «Здравствуй», — улыбнулась я. «Как ты себя чувствуешь?» «Наташа». Его взгляд сфокусировался на мне и прояснился. «С тобой все в порядке?» «Да. Благодаря тебе и Раннигану, который ты на меня успел надеть». Я мягко сжала его руку. Я боялся, что не успею. Фаред смотрел на меня с нежностью, а я забывала, как дышать. Слишком долго искал тебя. Страшнее всего было, что я тебя так и не найду в этой проклятой пустоши. Я слегка подпалила пустошь. Призналась я и вкратце рассказала, как все было. Похоже, после того, как Райнинган оказался на мне, проснулся мой дар. Я рад, что все хорошо и что все позади. Он улыбнулся. Но в следующую минуту его лицо стало озабоченным. «Когда я искал тебя по пустоши, то встретил Гарда. Мне показалось, что он помрачился рассудком. Похоже на то», — вздохнула я. «Мы тоже его встретили и забрали с собой. Сер Дарт держит его пока под стражей и уже послал письмо в совет. Возможно, скоро состоится суд. Так ему и надо». фарад переплёл свои пальцы с моими, а у меня по спине пробежали мурашки. Одно не пойму. Отчего тени его не выпили, а лишь свели с ума? Он принес меня им в жертву, а взамен хотел каких-то привилегий от них. Но, по-видимому, тени восприняли эту просьбу по-другому. Оставили его в живых, но забрали рассудок, предположила я. А ты мне так и не ответил, как себя чувствуешь. После встречи с тенями и ты тоже чудом выжил. «Я выжил благодаря тебе», усмехнулся Роун. А чувствую себя прекрасно. Только бы не отказался помыться и поесть. Я позову служанку. Я подскочила на ноги, но фарад не спешил отпускать мою руку. «Побудешь со мной, пока я поем?» — спросила меня. «Я сама, конечно, уже ужинала, но составлю тебе компанию», — с улыбкой ответила я. «А останешься у меня потом, на ночь?» А вот тут я растерялась, замялась. «Я понимаю, о чем ты сейчас думаешь. фарад говорил уже серьезно. Но я прошу тебя остаться как Наташу, а не как Теолу». И я кивнула. Вдруг поняла, что устала. Думать, дерзаться, сомневаться. Тем более я этого хотела сама. Так пусть будет, как будет. Пока Роун мылся, принесли еду. Возьми хотя бы пирожное. Он с усмешкой протянул мне безе, украшенное клубникой. «А то я не могу есть один, когда еще ты на меня смотришь. Слишком заманчивое предложение». Я, улыбнувшись, подцепила миниатюрную выпечку и сразу положила ее в рот. Очень вкусно. Жаль, что Грозного здесь нет. Помог бы тебе разобраться тут совсем. Да, он точно бы не дал мне скучать, но я уже и сам по нему соскучился. Завтра прямо с утра отправимся домой. Это «отправимся домой» прозвучало так просто и буднично, что сердце затопило теплом. Кстати, а тебя лекарь осматривал? Точно все в порядке? «Я и сама чувствую, что со мной все хорошо», — заверила я. Ранниган будто наполнил меня новыми силами. Такое необычное ощущение, будто заново родилась. «Чего не скажешь про меня», — хмыкнул фарт «Ужасно признавать, но я все еще чувствую себя так, словно вернулся с поля боя». Он подождал, пока служанка унесет под нос с пустыми тарелками и прилег обратно на кровать. Затем поманил меня к себе». Я забралась к нему под одеяло и легла на бок. Роун тоже повернулся ко мне лицом и улыбнулся. «Не хочешь подвинуться поближе? Вдруг замёрзнешь?» И тут же подвинулся сам, обнимая. Ко мне приходили первородные. Сказала я то, о чем до сих пор умалчивала, когда была бессознание. Там, в пустоши. «И что они хотели?» — озаботился Фарат. «Много чего. Вначале порадовались, что я, наконец, стала одной из них». Потом признались, что это они перенесли мою душу в тело Теолы и что на меня возлагают большие надежды по продолжению рода первородных. А еще я замялась, не зная, как продолжить, хотя поделиться этим очень хотелось. Говори, ну же! Ровно, бережно убрал прядь волос с моей щеки и заправил ее за ухо. Что еще? Они сказали, что я могу изменить свою внешность, стать похожей на себя прежнюю», ответила почти на одном дыхании если очень захочу». «А ты хочешь?» Он внимательно посмотрел на меня. «Я не знаю», ответила шепотом. «Не знаю». «А ты? Как к этому отнесешься ты, если я перестану быть похожей на неё?» «Ты уже не похожа на неё». Фарад провел кончиком пальца по моей щеке. Поэтому мне все равно. Решай, как будет лучше тебе. А что скажут другие, если моя внешность кардинально изменится?» Лукас и Вилтер знают, кто ты. И Дарту мы расскажем правду. Пора признаться, что ты не Теола. Ты серьезно готов к этому? Вразилась я. Да, спокойно ответил Роун. Я считаю, так будет честнее. Ты заслуживаешь быть сама собой. Спасибо. Я была тронута этими словами. А остальные? Слуги, например. Придумаем что-нибудь. Фаррет продолжал рисовать на моей щеке некий невидимый узор. И вдруг застал меня врасплох новым вопросом. «А какая ты была раньше?» «В момент своей смерти я находилась не в лучшей своей форме», — смущенно усмехнулась я. «А если в общих чертах я была немного выше, чем сейчас?» «Волосы каштановые, глаза зеленые, а не голубые. И вот тут чуть-чуть побольше». Я приложил ладонь к груди. Правда, сейчас из-за беременности она и здесь наверстает размер. роуэн бросив выразительный взгляд на мою грудь, усмехнулся и продолжал задавать вопросы. А что ты любила? О чем мечтала? Я тоже улыбнулась и задумалась. Любила много чего. Шоколад, тюльпаны, читать запоем, весну, море, вечерние прогулки, закаты. А мечтала. Я вздохнула. Последние годы у меня была только одна мечта. Ребенок. Но у нас с мужем не получалось. У тебя был муж? Теперь пришла очередь Фарата удивляться. Был. Мы прожили больше десяти лет вместе и любила его?» В тоне Роуна я уловила ревнивые нотки. Если бы не любила, не стала бы его женой», — ответила я. «Скучаешь по нему?» Я отрицательно покачала головой. Он предал меня, и это было слишком больно. Мне даже хотелось умереть. Но первородные мне не позволили. Вместо этого я получила шанс на новую жизнь. По-моему, лицо Роуна теперь было совсем близко. Такой шанс дали нам двоим. Так почему бы нам им не воспользоваться?» «Хотя бы попытаться. Давай попытаемся». Я улыбнулась и в тот же миг утонула в его поцелуе, таком жадном и одновременно щемяще нежном. «Этой ночью мы с Роуном позволили себе многое, и главное — снова быть счастливыми».